Винил или ручная работа. Коврики не для ног и мышей. Важным элементом при игре с винила являются так называемые слепматы и скретчматы. Они представляют собой круглые коврики размером чуть больше пластинки, сделанная из специального ворсистого материала, похожего на войлок. Продаются эти штуки попарно. Две вертушки, два слепмата. По сути, слепматы и скретчматы это практически одно и то же. Слепматы кладутся на алюминиевый литой диск проигрывателя, платтер, предохраняя тем самым пластинку от повреждений и царапин. Одновременно с этим, слепматы позволяют легким нажатием пальца останавливать воспроизведение записи без блокировки вращающегося платера. Таким образом, в момент остановки пластинки алюминиевый диск проигрывателя под слепматом продолжает вращаться, скользя по его нижней части. Все это необходимо, чтобы после того, как пластинка будет отпущена, платор мог передать ей вращающий момент почти мгновенно. Некоторые слепматы изготавливают из тонкого полимерного материала. Они предназначены исключительно для скретча. В переводе с английского царапание. быстрое и виртуозное перемещение пластинки вперед-назад с целью получения разнообразных аудиоэффектов. Но в большинстве своем все хорошие слепматы многопрофильны, подходят как для простого микширования, так и для лихих запилов. Слипматы могут выполнять еще одну функцию: имиджевую. Иметь крутые коллекционные слепматы. Престижно. Оформление ковриков бывает достаточно разнообразным. Можно выбрать на вкус все что угодно. От мультяшных рисунков до черепов и пикантных кадров из фильмов для взрослых. Причем печать изображений с использованием современных технологий позволяет перенести картинку внутрь пористого материала таким образом, чтобы при вращении она не создавала дополнительного сцепления с воспроизводящейся пластинкой. Дело в том, что раньше обилие на слепмате рисунков и надписей, нанесенных старыми способами, приводило к дополнительному трению и ухудшению скользящих свойств, которые в слепмате являются ключевыми, поскольку торможение через него передается платеру в проигрывателях техник с мотора, и вращательный момент теряется и воспроизведение замедляется. Следует учитывать и то, что слепматы это расходный материал, который имеет свойство изнашиваться, поэтому чем больше у диджея пар слепматов, тем реже им приходится работать и тем меньше износ. Еще один плюс большой коллекции ковриков – это возможность выбора их рисунка и цвета в зависимости от музыки, которую диджей собирается играть, или тематики вечеринки. Слепматы – как футболки. Их никогда не бывает много, и они всегда смогут подчеркнуть стиль и образ диджея тем же цветом, рисунком, всевозможными надписями. Сюда можно добавить и коллекционную ценность некоторых экземпляров. Например, первые слипматы, которым уже 20 лет, или слипматы, которые подарил уважаемый именитый коллега. Некоторые диджеи могут заявить, что в комплекте вертушек, будь то дома или в клубе, всегда есть штатные коврики. А раз так, то не нужно заморачиваться насчет собственных слепматов и пользоваться теми, которые имеются в наличии у клуба Или прокатчиков оборудования. А теперь только представьте себе, как завистливый и злобный местный диджей-неудачник прямо перед вашим выступлением, уединившись в гримерке с нескрываемой радостью, вытрет свои грязные туфли с задранными носами, а штатные слепматы клуба. При этом еще и снимет все это на мобильник, а после зальет на YouTube. Думаете, такого не бывает? Сам видел в одном из ночных клубов: как резидент, сняв тканевую накидку с аппаратуры, бросил ее Да-да, в некоторых клубах проблему пыли решают таким вот продвинутым способом. И затем, встав коленями на аппаратный саван, юркнул под стол. Поковырявшись несколько минут в хитросплетении кабелей, он выполз, встал на ноги и, не потрудившись даже слегка встряхнуть побывавшую на полу ткань, набросил многострадальный балдахин с песком назад на проигрыватели и микшерный пульт. И со словами «Вот теперь все в порядке». Клопнул в ладоши и потер руки. Я был в шоке. Относитесь к слепматам как к нижнему белью. Всегда используйте только свои коврики. И другим диджеям работать на них не давайте. Вы же не знаете, в каком состоянии записи у вашего коллеги. И не будете проверять каждую его пластинку, разглядывая звуковые канавки под увеличительным стеклом. Правило простое. Каждый диджей всегда играет на своих слипматах. После того, как отработали, смело забирайте личные коврики, а штатные возвращайте на законное место. И еще один случай. Обратился ко мне как-то заказчик по поводу аренды вертушек Technics. Я назвал цену и комплектацию. Он очень удивился тому, что комплектация не предполагала игл и слипматов. «А что, приглашаемый вами диджей ездит на гастроли без собственных игл и слипматов?» Спросил я. Организатор вечеринки с ответом затруднился. «Вы точно уверены, что к вам приедет именно диджей?» Шутливо продолжил я диалог. Ответ был однозначный. «Диджей сто процентов!» «Тогда не стоит волноваться!» Успокоил я заказчика. «У профессионала все вышеперечисленное должно быть по умолчанию».